Глава 5. Разбудил меня один из служителей храма. Утро уже не ранее, видимо мне дали побольше времени для отдыха. Человек в белом балахоне попросил в ближайший час явиться в храм. Его от других послушников отличает вышитый синий круг на груди, в то время как у других храмовников, которых я повидал, одежды однотонные, белые или бежевые. Я поблагодарил его, и он удалился. Недолго думая, я быстренько умылся и легко перекусил. Не стоит опаздывать, когда приглашают явиться в самый большой храм в мире. У моего домика ждут два послушника. Я сразу узнал того, кто меня разбудил. Значит, они ждали меня все это время, о чем я совсем не подумал. Хорошо, что я быстро собрался. Неприятно осознавать, что по твоей вине чья-то работа останавливается. Здравствуйте, брат Джорджа. Приветствующий меня человек, видимо, не совсем понимает, как следует обратиться. Мы здесь, чтобы сопроводить вас в зал наречения. Пожалуйста, следуйте за нами. Послушники развернулись и, не торопясь, проследовали к храму. Пройдя по улицам города, мы оказались у знакомых ворот. Походка у послушников особая, неспешная, с опущенной головой, и капюшон обязательно должен закрывать лицо, чтобы горожане не могли определить, кто именно сейчас перед ними. Тут все друг друга знают, и лишние разговоры и отвлечения им ни к чему. Люди вокруг заняты своими делами, снуют туда-сюда, но никто не смотрит в нашу сторону. И мне это странновато, особенно после недавних событий. Мы прошли в храм, и я снова оказался в длинном коридоре. По обеим его сторонам расположены более десятка дверей, каждый из которых ведет в еще неизвестную мне область этого загадочного сооружения. Наконец мы добрались до нужного помещения, а как только мы к нему подошли, двери распахнулись и нам навстречу выскользнула Нира, аккуратно притворив створы за собой. «Дун, Реко, спасибо за помощь!» Она кивнула послушникам и обернулась ко мне. «Доброе утро, Джорджа! Надеюсь, ты хорошо отдохнул от недавнего урока!» «Да, наставница, спал крепко!» Фальшиво улыбнулся я. «Но у меня появилось много вопросов. Я понимаю!» Но с вопросами придется подождать. Мне с трудом удалось уговорить совет провести обряд наречения, а он необходим как можно скорее. Мне очень тревожно и неспокойно, возможно времени у нас совсем не осталось». Ее голос быстр, но не суетлив. Я подозревал, что теперь мое любопытство не будет удовлетворено по первому требованию, и, кажется, начал понимать почему. «Одно из главных отличий мудрецов – терпение». Если предоставить слишком много важной информации неподготовленному к ней человеку, может произойти катастрофа. Нира обучит меня лучше кого бы то ни было и расскажет все, что мне нужно знать, только в свое время. Я понял это совсем недавно и начал пытаться сдерживать свое любопытство. Пускай это весьма мучительно для меня. Ты молодец, джорджа Кстати, так тебя больше не будут называть здесь. Обретя хин, наши братья и сестры обретают и новую жизнь. А значит, новое имя, вернее истинное. Истинное, не понял я. Да, истинное. истина самая суть вещей. Когда Создатель задумал и творил этот мир, у каждой вещи появился свой образ. Этот образ является истиной. Хотя со временем облик вещи или предмета может измениться, замылиться, обрасти ложью и материей. Истина остается неизменной. С людьми тоже так. Часто некрасивые внешне или злые на показ люди внутри являются самыми прекрасными и добрыми. Но у каждого явления в этом мире есть имя. А все истинные имена были даны Создателям на самой заре. Но наставница, меня же и не было на самой заре. Перебил ее я, позабыв о правилах приличия. Да, тебя еще не было, но были атомы и молекулы, из которых ты состоишь. Не так ли? Так. Неуверенно ответил я. «Ну вот, позже ты обо всем узнаешь, а сейчас нам нужно сюда». Нира показала большим пальцем себе за спину в сторону зала, из которого она только что вышла. «В храме всегда есть жрица с особым даром – слышать голос Мараны, который вещает только истину. Как правило, это женщина. У мужчин такой дар очень редок. Сейчас ты пройдешь в особый зал, в котором слышащая почувствует колебания твоей души, созвучая этих колебаний сольются в звуки и слова, которые станут твоим истинным именем. Эти звуки не одинаковы всю твою жизнь, но после укрепления духа они уже не меняются. Бывает так, что слышны несколько имен, и тебе придется выбрать одно. Ты сам поймешь, какое. А теперь ступай. Вы будете в зале одни. Никто не должен помешать процессу. Нира легонько подтолкнула меня в сторону зала. Я осторожно открыл дверь и вошел внутрь. Предо мной возникло круглое помещение из белого и черного камня, увенчанное куполом из блестящего металла. Купол расписан странным орнаментом, переходящим в линии и вырезы на стенах, которые, приплетаясь, причудливым образом сходятся в центре зала. Видимо, именно там должен стоять я. Напротив входа расположилось каменное кресло, уходящее ножками в пол. Высокая спинка его также покрыта непонятными узорами. В кресле, подперев подбородок рукой, сидит слышащая и смотрит на меня. Белый балахон ничем не отличается от одеяний других обитателей храма, и лишь желтый капюшон, скрывающий часть лица, выделяет ее. Вид слышащий несколько обескураживает. Я думал, что мне предстоит особенная церемония, которая происходит далеко не каждый месяц, но жрица не показывает особой значимости происходящего. Лицо ее красиво, как у всех жриц, но заспанно. Волосы растрепаны и небрежно торчат из-под капюшона, ложась на плечи, грудь и живот. Похоже, волосы ей мешали, и она отмахнулась от них, пытаясь заправить под капюшон, но пышные пряди не слушались и выпадали обратно. Кажется, что ее оторвали от важного дела и заставили сидеть здесь, чего ей совсем не хотелось. Не зная, что нужно делать, я попытался поздороваться. «Доброе утро, жрица Мараны. Как только я заговорил, женщина встрепенулась и зашикала на меня. «Тише, тише! Встань в круг, не шевелись, не шуми!» Говорить здесь следует мне. Я послушно встал в центр переплетения замысловатых линий, которые по форме напоминали круг, стараясь более не раздражать слышащую. Она снова приняла позу скучающего человека. Постояв пару минут, я пришел к выводу, что это не быстрая процедура. Еще через 15 мне совсем наскучило стоять, не шевелясь, отчего я начал переминаться с ноги на ногу. Задумчивая, будто уснувшая фигура слышащей, напоминала каменное изваяние. Кажется, она источает некую неуловимую энергию, пронизывающую, открывающую тайны, и эта энергия подсвечивает воздух легкой желтизной. Вдруг ее рука опустилась на подлокотник. Она резко подняла голову и я увидел большие синие глаза храмовницы. Они воспылали ярким небесно-голубым светом, а потом купол зала сперва слабо, а затем все сильнее начал светиться подобно восходящему солнцу, от красного до белого цвета. Белый свет побежал струями по специальным желобам и устремился ко мне. Как только струи вырисовали свой узор и скрестились круги подо мной, я почувствовал мощное колебание пространства. Могучая сила сковала мое тело, запрещая шевелиться, и медленно подняла меня над кругом. Глаза слышащей продолжали сиять. Кажется, она видит меня насквозь, и становится непонятно, почему ее называют «слышащей», а не «видящей». Ее губы слабо шевелились, она что-то говорила, но я не мог расслышать слова. Лицо и тело жрицы тоже начали светиться. Она выпрямилась на кресле. Свет от узоров подо мной соединился со светом, льющимся из жрицы. Через несколько мгновений световые вспышки и яркости начали стихать, пока полностью не пропали. Глаза слышащей погасли, и я обнаружил, что на самом деле они серо-зеленые. Могучая сила аккуратно поставила меня на место, и слышащая обратилась ко мне. «У тебя очень редкая комбинация имен юноша». Насколько мне известно, дух человека вибрирует в одном диапазоне, изредка в двух. Но у тебя целых три созвучия, а следовательно три имени. Сейчас я их назову, и ты должен выбрать одно из них. Оно должно приятно звучать для тебя и понравиться больше всего. Это понятно? Да, все понятно. Но можно прежде задать вопрос? Задавай. У меня на сегодня дел не осталось. Что будет, если я выберу неправильно?» «Все имена правильные, они твои. Разница лишь в пути, который ты выберешь». «Хорошо. А как вы заставили зал светиться? Меня даже воздух подбросило. Все тряслось, воздух, стены, мое тело. Неужели свет может такое сотворить?» «Ничего свет не творил», — раздраженно ответила слышащая. «Это я подняла тебя тебя воздух» а колебания лишь последствия световой фокусировки зал для лечения фокусирует солнечный свет через прозрачный кристалл установленный внутри купола на крыше излучение равномерно распределяется в зале и подается на человека со всех сторон свет вступает в резонанс с излучениями твоего духа что усиливает вибрации и позволяет услышать даже самые потаенные имена но с тобой и так все ясно твои имена так шумят что их можно услышать из любой точки, кромена. А теперь я могу их назвать, наконец? «Да, конечно», – смущенно ответил я. Жрица села ровно, пригладила одежду и поправила волосы. Похоже, она должна назвать имена согласно определенным правилам. «Три имени судьбы ожидают тебя, человек. Выбери одно и стань нареченным магистром, сыном создателей и надеждой мира. «Твое имя – Баргот Илан. Волод. Выбирай». Жрица замолчала в ожидании ответа. Она говорила быстро, четко выговаривая слова. «Но я ощутил странную неприязнь к происходящему. Это должно было быть совсем не так. Такой важный момент в моей жизни был подпорчен небрежным и безразличным отношением жрицы, что гласило список имен. Тем не менее, произошло нечто важное. Каждое имя отозвалось гулким эхом где-то глубоко внутри меня. Они все мне нравятся, и я не знаю, какое выбрать. Повторяя их в уме, я начал терять правильный ход мыслей. Нельзя просто выбирать наугад. Нужно разобрать каждое имя и понять, какое мне следует носить. Баргот? Что-то страшное, даже мерзкое но мне нравится, что оно вызывает страх. Могучий магистр должен устрашать, чтобы его воспринимали всерьез, чтобы уважали. И потом, это уже мое имя, оно звучит во мне, значит, я и есть Баргот. Но я и Волод тоже. Это имя помягче, полегче. Оно более пластичное и текучее, как вода. В нем словно скрыта мягкая, но мощная сила. Будто море, которое способно вспениться штормовыми волнами, разрушающими скалы. Я никогда раньше не видел море, лишь слышал о нем на уроках Ниры. Это имя тоже нравится мне. Оно похоже на предыдущее и в то же время очень отличается. Но есть и третье имя. Оно совсем другое, не похожее на остальные. Но я не могу разглядеть в нем ничего особенного, кроме того, что я уже слышал его раньше. Долго мне еще ждать? Перебил мои размышления раздраженный голос жрицы. «Илон! Я выбираю это имя!» Я закричал под действием внезапного воодушевления и встретил холодный блеск уже карих глаз. То ли слышащая искусно меняет их цвет, то ли это побочный эффект ее работы. «Я прекрасно слышу вас, юноша, кричать совершенно незачем. Теперь вы магистр Илон, хотя вряд ли вы забудете свое мирское имя». Уголки губ слышащие немного приподнялись. «Теперь вступайте, магистр, вас ждут новые обязанности». Я поспешил покинуть зал наречения. Все пережитые процедуры будоражили мое сознание, неизвестность их глубинного назначения, ощущение скрытых смыслов вновь породили во мне необъяснимую тревогу. Нужно как можно скорее попасть к наставнице. На этот раз у дверей меня никто не ждал. Значит, из огромного храма придется выбираться самому. Дорогу в лесу найти гораздо проще, чем здесь, в запутанных лабиринтах. Пока я пробирался по бесконечным коридорам, мне не встретилось ни одного человека. Хитросплетения коридоров сперва показались нераспутываемыми, но это оказалось не так, и я быстро вышел наружу. У ворот тоже никого, я поспешил к обители Ниры, чтобы поскорее рассказать о случившемся. По дороге почему-то вспомнились те немногие друзья, которые появились у меня в Рован, например но все заняты своими делами, работой. Троф вообще вернется только через пару недель. Рыбаки ищут новые рыбные места. Нира ожидала меня в своей сфере. Я впервые увидел ее такой усталой, измотанной. На полу валялись книги и камни с полок. В помещении был ужасный беспорядок. Представьтесь, пожалуйста. Нира необычно прохладно смотрела на меня. «Магистр Илон готов продолжить обучение». Обстановка в сфере быстро сменила мое настроение. тревожность помещения передалась и мне. Ты еще далеко не магистр. И, кстати говоря, магистры исследуют мир сами, а не бегут к учителям. Процедуру наречения мы провели заранее. Нера выглядит очень строго, даже зло. Ее обычно идеально ровные покровы были измяты и немного выпачканы. Я чувствую приближение опасности, скорого несчастья. Настолько скорого, что мы можем не успеть закончить твое обучение, потому я уговорила совет наречь тебя. Она пару секунд помолчала и продолжила говорить. «Имя твое мне нравится. А сколько имен объявила слышащая?» «Три. Это не очень хорошо. Тебя ожидало целых три судьбы. Одну ты выбрал. А почему именно это имя?» «Не могу точно сказать. Словно я где-то его слышал раньше». Возникло ощущение, что меня называли так раньше или должны были звать. В любом случае, мне оно понравилось больше других. Уже лучше. Но все равно три судьбы – это много. У всех на моей памяти, кто когда-либо нарекался, было только одно имя. У Грогора два. Вижу, что ты ожидал совсем не такого завершения своего испытания. Но положение ухудшается. После того, как ты отправился на поиски хин, некоторое время все было хорошо но через восемь часов ты начал гаснуть. Я пыталась помочь, потратила много сил, но ты совсем померк. Я не могла в это поверить и велела тайно принести тебя в новую пещеру для продуктов. Там достаточно холодно и заходит туда очень редко. Но кто-то все же узнал наш секрет. Сначала реакции горожан не было, но когда начались странности, во всем тут же обвинили нас. Ты уже слышал про зверей и птиц. Точно сказать не могу… Но это я могла оказаться причиной странного поведения животных. Я ведь жрица жизни. Моя связь со многими живыми существами на километры вокруг очень сильна. Живое всегда чувствует и остро отвечает на любые нарушения в равновесии жизненных сил. А я оказалась в сильном опустошении, потратив много эфиры на поддержание твоей жизни. Одно время ты как будто справился. Мне даже почудилось, что ты наблюдаешь за мной со стороны но это ощущение быстро улетучилось. Твое тело жадно впитывало оживительную энергию, но баланс жизни никак не восстанавливался. Моих сил хватило бы на дюжину умирающих, но не хватило для тебя. Жизнь в тебе едва теплилась. По всем правилам юного Джоджа следовало признать умершим, но я не собиралась сдаваться, ведь создатели не могли обмануть. А я верю, что это они послали тебя к нам». Пришлось перерыть все сохраненные знания, чтобы найти хоть что-то полезное. Сохранилось очень мало полных рецептов зелий, которыми люди когда-то продлевали себе жизнь. Молодость. Они бы могли помочь тебе, но удалось найти только один сомнительный перечень ингредиентов. Пока я разыскивала нужные травы и соли, Шако охранял тебя от недовольных горожан. Он очень хороший человек и послушник. Таких становится все меньше. Сейчас это уже не важно, но сбор трав затянулся. В здешних местах нужные растения в этом сезоне уже отошли, и за ними пришлось отправляться очень далеко. Я очень боялась опоздать. В последний раз подобные чувства терзали меня еще во времена падения Экзона. Уже вернувшись в город, я поняла, что ты жив и возвращаешь себе силы. Мне было очень радостно от этого, но и очень страшно. То, что ты выжил, доказывает причастность к этому создателю и к твоему появлению тоже. А это значит, мои опасения и беспричинные тревоги не напрасны. Разрушитель Экзона вернется. Нира замолчала. Я не мог придумать ничего, что было бы уместно сказать в данной ситуации, и потому тоже молчал. Скрытые переживания Ниры передавались и мне. Но что за ними стояло, могла прояснить только наставница. Мое положение в Совете и среди жителей города сильно ухудшилось. Теперь всем известно о многочисленных нарушениях мною правил, которые я сама требовала соблюдать всех без исключения. Граждане больше не ценят мое слово, а совет… Совет и так уже давно не тот, каким должен быть. А теперь он и вовсе непредсказуем. Они не верят мне, считают, что мой рассудок помутился. В то же время мои действия действительно выглядят со стороны очень необычно. Я не могу заставить людей верить в тебя так, как верю сама. Мне вообще претит мысль о насилии в любом виде. Теперь твоя очередь. Поведай мне. Пожалуйста, что с тобой приключилось в глубинах этой головы?» Нира легонько потрепала меня по волосам. «Я рассказал все, что запомнил, кроме места, где Нира собиралась выйти за меня замуж. Этот момент я почему-то упустил. После увлекательного рассказа она некоторое время прохаживалась по сфере, осмысливая и услышанное. Это удивительно!» Базовые умения становятся редкими. Раньше в Хин могли входить даже дети, а теперь эта способность есть только у тебя, и получил ты ее буквально ценой собственной жизни. Похоже, мир все еще изменяется. Означает ли это, что Создатель все еще его совершенствует? Мира вопросительно посмотрела на меня. Не обращай внимания, просто мысли вслух. Она заметила, что ее вопрос меня смутил. Пусть весьма необычным способом, но ты получил способность Хин. Теперь ты можешь отключать сознание от своего тела и направлять его куда вздумается. Окружающим будет казаться, что ты просто спишь. Отныне и здесь и дома экспериментируй с этой способностью, развивай ее. Пытайся уменьшаться и увеличиваться. Загляни внутрь молекул и звезд мышечных и нервных клеток. Учись управлять материей у нее самой. Теперь наши уроки будут проходить в беседах. Ты будешь рассказывать мне о своих экспериментах а я буду объяснять все и направлять тебя как смогу. Пусть я женщина, но мужские силы мне тоже подвластны. Основы я смогу преподать». Нира встала со своего места, немного походила по комнате, наверное, размышляя о том, как лучше построить дальнейшее обучение. Затем подняла на меня свои синющие глаза и продолжила урок. Самый большой секрет храма двух начал в том, что в нем уже 217 лет не ведется традиционное обучение магистров. Для него нужен хотя бы один человек, способный к хин, а таких давно нет. Конечно, магистры не сняли с себя обязанностей по отношению к горожанам. Они помогают в ремеслах, помогают заболевшим, но это не продлится долго. Скоро магистры, владеющие хоть какой-то силой, умрут, и что тогда? Советы горожане медленно деградируют, люди становятся все глупее и невежественнее, потому что знания слишком глубоко спрятаны, чтобы их добыть, нужно иметь очень большое упорство. Современное обучение послушников напоминает игру «Угадай, что показываю». По-другому не скажешь. Магистры, обладавшие хин, не становятся моложе. Даже Тира и Квент, хоть и выглядят молодо, находятся в возрасте, которого не каждый достигнет. Не знаю, может они открыли рецепты зелья вечной молодости, но уж точно не зелья вечной жизни. Послушники сейчас не зря берут только самых сообразительных, ведь другой не ухватит, не поймет. Наша работа и наука становятся какой-то магией. Мира замолчала, полминуты она смотрела куда-то в пустоту и потом снова продолжила говорить. «Используй хин. Разбирайся в том, как устроена неживая материя. еще не только видимое». Но замечай невидимое. Используй знания физики и химии, которые я тебе дала. Запомни, форма духа возможно почти все, а может быть вообще все. Просто способ для некоторых воздействий и форм сохранения энергии еще не найден. Тебе нужно очень много практических знаний, чтобы ты сам понял, куда тебе следует идти. Теперь ступай домой и выполняй свою задачу. Когда возвращается Трован? Не знаю точно, наверное через пару недель. Хорошо, потрать это время на основы. Практикуйся столько, сколько сможешь. Но научись скрывать свою способность. Будет лучше, если о ней никто не будет знать. Теперь ступай, если нет вопросов ко мне». Вопросов было много, но от волнения я их все забыл. Все, кроме одного. Да, наставница, есть один вопрос. Перед моим испытанием Хин вы говорили, что немногие обладают такой способностью. Сейчас вы сказали, что эта способность есть только у меня так что, я правда единственный? Нира глубоко вздохнула. Я могла становиться духом дольше остальных магистров в городе. Чуть более 200 лет назад эта способность ушла. Другие братья и сестры, которые моложе 220 лет, знают о ней только из рассказов и книг. Но нельзя исключать, что где-то в мире есть подобные тебе. Возможно, кто-то сам освоил или от природы наделен хин. Нельзя исключать, что сильнейшие из нас еще живы и могут видеть, как ты, например, Грокор. Так что я не могу однозначно ответить на твой вопрос. Я уже собирался уйти, как вдруг Нира остановила меня. Ее серьезное лицо было прекрасно, как и всегда, но в глазах читалась грусть, усталость. Была и сила и уверенность в себе, которые всегда окружали наставницу и питали меня, теперь утратили свои чары. «Есть еще кое-что. Должна извиниться перед тобой». Способ, который я использовала для облегчения твоего урока, на самом деле опаснее, чем я говорила. У нас очень мало времени, а то, что ты выпил, чтобы быстрее отключить чувства, это был яд. Прости меня, Илон. Я так слепо верила своим ощущениям, что убила тебя. Ты жив, ты вернулся. Но мне нестерпимо стыдно за свой поступок. Нира встала передо мной на колени и опустила голову. Я испугался, но смог собраться с духом и ответить. Я не держу зла, и прощать мне вас не за что. Вы уже дали мне очень многое, за что я безмерно благодарен, и уверен, что это только начало. Яд -то не убил меня, все получилось так, как вы планировали, а значит, ошибки нет. Я доверю вам свою жизнь еще хоть тысячу раз, и всегда буду точно знать, что все получится, потому что вы моя наставница». Нира улыбнулась, встала с колен и обняла меня. «Спасибо тебе, дитя», – произнесла она. Поправила мою разорванную, а потом зашитую рубаху, посмотрела в глаза. Я не могу долго выдерживать этот пронизывающий взгляд. Отчего отвернулся, попрощался и убежал выполнять урок. Не обращая внимания на шарахающихся прохожих, я стрелой примчался домой. Целительные руки Ниры окончательно восстановили мои силы. Ноги несли так же легко, как раньше. По пути в голову лезли мысли о ее словах, странностях в городе и необычном уроке с воскрешением. Но больше всего мне не терпелось поскорей опробовать хин. Ворвавшись в дом, я выпил залпом кружку воды и сел на стул, чтобы отдышаться и настроиться на грядущее занятие. Именно в этот момент я наконец смог понять и по достоинству оценить свое удивительное положение. Суматоха, спешка, бесконечные уроки не давали мне остановиться и подумать о собственном существовании здесь, в реальности, а не в мечтах о навыках магистра, будущих достижениях. Я сижу в собственном маленьком домике, в котором есть где поспать, посидеть, всегда есть еда и вода. Теперь я знаю, что мой маленький домик специально обработан магистром, чтобы в нем было не холодно и не жарко. В единственной маленькой комнате есть все, что раньше мне обеспечивал целый лес. Тут уютно и безопасно. Непозволительное богатство для любого жителя лесов. Если бы я не мечтал стать магистром, то это стало бы пределом для меня. Был бы ремесленником или рыбаком, как Трован. Делал бы свою работу и просто жил дальше. Но это тупик, не вершина, а лишь конец пещеры, где можно остаться навсегда, либо повернуть назад. Уроки Ниры открыли мне путь много дальше и интереснее. А теперь, когда я перевел дух, можно продолжить путешествие. Я резко встал со стула, чтобы подойти к кровати, но услышал легкий хруст ткани. Это надорвался грубый шов на груди. Похоже, видение, в котором Нира рвала мою рубаху, было реальностью. Часть сознания прорвалось в хин, но подсознание еще не было побеждено и устранило разрыв. Надо будет заказать у портных новую рубаху. А пока я лег на кровать, чтобы попробовать стать духом. Без помощи яда перейти в хин оказалось непросто, но и не так сложно, как в первый раз. Видимо, после одного пребывания в этом состоянии ломается барьер. Защита, которая не позволяла входить в него раньше. Отключившись от подсознания и тела, я выбрался в мир. В облике духа я не чувствую своего тела, как будто только глаза мои свободно перемещаются, повинуясь свободной мысли. Все вокруг потеряло привычную цветность, но немного светилось оттенками голубого, синего и зеленого цветов. Хотя в основном все было серым и неприметным. Я сделал несколько кругов по городу и вернулся в дом. Похоже, в Хинд я могу быть очень быстрым. Конечно, мне тут же захотелось узнать, насколько быстрым. Устремившись ввысь, я за секунду потерял из виду Кромен, оставшийся далеко внизу. Скорость передвижения так высока и так легко набирается, что лучше не пытаться выяснить ее максимум, пока не обвыкнусь. А то так и потеряться можно. Вернувшись к себе, я вспомнил, что Нира предлагала заглянуть внутрь материи, уменьшаться и увеличиваться для тренировки. Оказалось, что в облике духа тело или его подобие все-таки имеется, но чувствовать его начинаешь лишь в том случае, когда изменяешь. «Все мое тело – это око, размер которого поддается моей воле. Ощущение полной свободы и власти над собой не просто необычно, оно чудесно. Быть может от того, что оно абсолютно ново для человека, ведь это ощущение себя, чистого своего существования». А проявление воли – это не приказ, не веление, а словно ответ на вопрос, который ты еще не успел задать. Это чистая гармония, потому что ты сам. Изменение – результат движения мысли от рождения к конечной цели. Сама мысль – есть твоя длань, несущая в себе частичку воли. Прохаживаясь по улице или поднося ложку ко рту, мы не задумываемся об этих действиях. Это от того, что мозг делает за нас всю работу – Мы посылаем ему сигнал, он очень быстрый, и тело работает. Ощутить же полный простой и живой контроль себя – это непередаваемый восторг, настоящая свобода. Увеличившись до размеров горы, я понял, что это сравнимо с обычным полетом, хотя ощущалась некая мощь, которая сковывает, делает медленным и неповоротливым. А вот уменьшаться оказалось намного интереснее. Сделавшись размером с песчинку, я направился к поверхности стола, Огромной цилиндрической горой на его равнине возвышается глиняная кружка с недопитым яблочным соком. Подлетев к нему, я обнаружил, что казавшаяся идеально гладкой поверхность на деле испещрена трещинами и всяческими неровностями. Уменьшившись сильней, я направился в одну из трещин. Продолжая уменьшаться в полете, я увидел, как на стенках этой расселины, ставшей размером с огромный каньон, вырисовываются другие, еще более мелкие трещинки. Их поверхности отличаются более изрезанными и неровными формами. Приблизившись, можно увидеть целые кристаллические леса из шиповидных и уже геометрически правильных наслоений самых разных форм и конструкций. Через 20 минут путешествия и постоянного уменьшения я замечаю, что скорость снижается и двигаться становится тяжелее. Ощущения напряжения или усталости нет. Просто все медленнее получается продвигаться вглубь материала. Я выбрал один из шиповидных отростков и решил рассмотреть его поближе, но столкнулся с проблемой. Находясь уже так близко, что смог различить сетчатую структуру ставшего огромным шипа, я совсем остановился и не смог уменьшаться сильней. Пытаясь найти выход из ситуации, я провел еще около 7 часов в этом микромире. За это время получилось подробно изучить особенности моего духовного путешествия и строения кружки. Скорость начинает падать при моих размерах около 300 тысячной доли песчинки. И далее я будто встречаю барьер, становлюсь на орбиту, в плоскости которой могу перемещаться во все стороны, но только не глубже. Будучи не в силах найти решение самостоятельно, я решил вернуться в тело. Открыв глаза, я ощутил сильную слабость в нем. Оно с трудом слушалось, чувства притупились. Скатившись с кровати, я наполз до кружки с соком, но опрокинул ее и разлил содержимое. Пить очень хотелось, поэтому я направился к раковине и попил водопроводной воды, черпая ее трясущимися руками. Вода из подгорного источника взбодрила и придала сил, но утомление не ушло. Я вернулся в постель. За окном светит солнце, оно довольно высоко, хотя я ожидал увидеть ночь. Кто знает, может я там сутки приторчал в этой кружке. Обдумывая последние события, я не заметил, как уснул. Проснулся, когда стемнело. Выйдя на улицу, я обратился к первому попавшемуся прохожему. «Здравствуй, подскажи, пожалуйста, какой сегодня день?» Пожилой мужчина посмотрел на меня недоуменным взглядом. «Пятнадцатый день! Второй зимней мураны!» Его ответ меня озадачил, так как именно в этот день я начал свой эксперимент. «Спасибо!» Мужчина отвернулся и пошел дальше, но я услышал его невнятное бурчание начавшаяся со слов «вот бездельник». Выходит, я пробыл внутри кружки намного меньше времени, чем мне казалось. Это интересно. Экспериментировать дальше нет сил. Я был слишком вялым и уставшим, даже несмотря на несколько часов сна. Нужно поспать, а утром бежать к Нире за пояснениями. От усталости и нетерпения сон никак не приходил. Я ворочался, крутился, не мог найти удобного положения. Провалявшись в томительных терзаниях некоторое время, я все-таки уснул. Проснулся поздно, где-то в одиннадцатом часу, и тут же отправился к Нире, даже умыться позабыл. Не терпелось поделиться с учителем своими наблюдениями и переживаниями после использования хин. А еще меня очень интересовало ограничение, не позволявшее продолжить исследование кружки. Нира ожидала меня, что неудивительно. Я сходу выложил ей весь свой восторг. Ну а потом уже спросил о странностях течения времени. Ты молодец, Илон, быстро учишься. А твой вопрос вполне ожидаем. Чем дальше ты будешь проникать в глубины мира, тем медленнее для тебя будет течь время, а для других оно останется неизменным. Мы уже давно изучили эту особенность состояния Хин. Чем большего размера твое тело и чем медленнее ты будешь обрабатывать информацию, тем медленнее ты будешь двигаться во времени и наоборот. Есть множество животных, которые кажутся нам очень быстрыми и ловкими, но их секрет кроется тоже в восприятии времени. Например, для белки или мухи время течет немного медленнее, чем для нас. Но секрет вовсе не в феноменальной реакции, а в скорости восприятия времени. Однако даже в этом случае все не одинаково. У белки быстрее работает мозг, он натренирован именно на скорость восприятия, и белка становится быстрой. Муха не имеет развитого мозга но она маленькая. Это тоже помогает ей воспринимать время быстрее. Мы так и не разобрались, почему, но это работает. Элементарные частицы тоже очень быстрые, но если получится уменьшиться до их размера, время замедлится, и их можно будет разглядеть. Этот закон действителен для материальных тел. В микроскопических масштабах все события протекают невероятно быстро, а в масштабах гигантских космических тел наоборот, процессы протекают миллиарды лет. Известно, что каждое отдельное тело во Вселенной обладает некоторой формой сознания. Это происходит потому, что все тела взаимодействуют между собой, испускают излучения, притягиваются, отталкиваются, обмениваются электронами и так далее. Что камень у дороги, что огромная звезда – все они обладают определенным, не очень подвижным сознанием, от чего время для них идет с примерно одинаковой скоростью. Но даже примитивное животное, такое как улитка – обладает намного более живым сознанием. Время для нее течет и меняется быстрее, а продолжительность жизни улитки во много раз короче времени, которое камень у дороги будет оставаться цел и невредим. Подобные исследования когда-то давно проводили магистры в экзоне. С чем-то я согласна, с чем-то нет, но разность восприятия и времени однозначно зависит от размера наблюдателя. Скоро ты сам во всем разберешься. Продолжай тренировки. Кстати. Ты очень далеко пробрался в свой первый день. Это выдает в тебе большую силу духа. Молодец. А твоя слабость после выхода связана с отключением чувств. Мозгу сложно вновь сживаться с твоим сознанием, но он со временем привыкает. Скоро ты сможешь пользоваться хин без всяких проблем. Продолжай практиковаться. Постоянно пробуй новое. Придумывай разные способы взаимодействия с материей. Расширяй границы своего восприятия и воображения. Если хочешь. Можешь попрактиковаться здесь, пока я буду заниматься своими делами. Так я смогу сразу же тебе помочь, если возникнут вопросы. О, нет, спасибо, госпожа. Я так спешил к вам, что позабыл про всякие утренние дела. Мне очень хотелось обо всем рассказать. И, наверное, я еще не готов отключиться от сознания, когда рядом кто-то есть. Будет труднее сосредоточиться. А еще есть очень хочется. Хорошо, друг мой. Очень хорошо. Начинающие в нашем ремесле частенько забывают питаться, а это не полезно для тела. Если понадоблюсь, я буду у животноводов. Несколько коров так и не оправились после недавних странностей. Они по-прежнему встревожены. Мне нужно взглянуть на них. А как же другие жрицы? Разве они не могут решить эту проблему? Не знаю, Илон. В последнее время жрицы и магистры почти не помогают жителям города. Но и помощь их стало требоваться гораздо реже. «Ступай, приходи, когда возникнут новые вопросы. А мне давно пора походить по улицам города, поговорить с жителями, подлечить заболевших людей и животных». Я кивнул и отправился к себе с довольной улыбкой на лице. Прохожие смотрели на меня хмуро, осуждающе. И я совсем не понимал, почему. Были среди них и знакомые люди, к которым когда-то приводил меня Трован, но теперь они отводят взгляд в сторону. Умывшись и плотно позавтракав, я тут же приступил к новой тренировке. Оказалось, что на полный желудок лучше хин не практиковать. Слишком трудно концентрироваться под пение сытого живота. Несмотря на грубую ошибку, у меня получилось войти в заветное состояние. Получилось даже немного легче, чем вчера. Став духом, я решил отправиться куда-нибудь подальше. Метнувшись дикой молнией в небеса, через секунду я уже наблюдал с орбиты нашу величественную планету. Круглые белоснежные подушки циклонов медленно вращающиеся на голубом фоне океанов очаровывали тени от облаков медленно расползаются по планете где то жара где то идет дождь а я наблюдаю за всем свысока наверное создатель когда то делал точно так же но мне не следует надолго отвлекаться нужно привыкнуть к духовному облику научиться быстро входить в него и безболезненно выходить для этого как учила Нира, нужно больше быть в этом состоянии. Постоянно пробовать новое, расширять границы. Она выразилась не совсем понятно, но это, скорее всего, означает работать, сколько хватит сил. Подумав так, я немедля и своим внутренним воплем устремился к единственному спутнику Тертуса – Муране. Луна оказалась намного дальше, чем это казалось на первый взгляд. Небольшой шарик светился рядом с горизонтом планеты. Но сколько бы я ни летел, он ближе не становился. Тогда я начал пытаться ускоряться еще и еще, пока не открыл для себя новую особенность состояния хин. Все предельные для себя вещи трудно делать в первый раз, но потом они достигаются моментально. Например, когда я впервые достиг скорости молнии, разгоняться было очень трудно, а сейчас я развиваю эту скорость с места. И так во всем. А еще как-то само по себе в моем сознании появилось хранилище ключевой информации об основных моих характеристиках, и характеристиках исследованного пространства. Так я сразу же узнавал о любых изменениях моей скорости, моих размерах, а также обо всем, что находится вокруг меня, температуре и давлении окружающей среды, моем положении в изученном пространстве. Я остро чувствовал знание обо всем, чего коснулся, что вижу и ощущаю. Все было так просто и естественно, что я тут же позабыл о возможности заблудиться в открытом космосе потому что любые данные тут же сохранялись во мне навсегда. Осмотрев Муранус, ее пустынно-желтой серой поверхностью и множество кратеров, я устремился назад к Тертусу и на бешеной скорости мчался на небольшой высоте, только и успевая разглядывать горы, реки, леса и пустыни. В моей памяти, в моем воображении, тут же оформлялся облик исследованной части планеты с географической информацией о ней. Мне понравилось, как это работает как планета постепенно отрисовывается, и на голом мутном шаре появляются реки, озера, горы и океаны, равнины и пустыни. Мне захотелось облететь всю планету, но надолго исследовательского порыва не хватило. Обретая Тертус по кругу и нанося на воображаемый шар тонкие полоски полученной географии, я вскоре понял, что на полную отрисовку в таком темпе уйдет не меньше суток. Это слишком долго и утомительно. Не желая бросать работу незавершенной, я поднялся на высоту около 50 км, увеличив тем самым обзор, но снизив детализацию. В таких условиях работа пошла значительно быстрее и воображаемый Тертус был полностью сформирован. Получилась довольно грубая модель, но теперь можно обращаться к ней даже не входя в Хин полностью. Налетавшись, я вернулся в Кромен и начал тренироваться входить в Хин и выходить из него, чтобы мой мозг быстрее привык. Но и это занятие наскучило очень быстро, после чего я вновь попробовал пробраться глубоко в какой-нибудь предмет. На этот раз им оказалась металлическая дверная ручка. Металл существенно отличается от глины, исследованной мной ранее. При сильном уменьшении я обнаружил на поверхности ручки целые острова и видные континенты из налетов, микроорганизмов и отпечатков пальцев. Сначала эти объекты действительно казались мощными и крупными, Но уменьшаясь и приближаясь к ним, я установил, что все они состоят из пористых и сетчатых структур, не очень-то плотных и крепких на вид. Устремившись вглубь металла, я снова обнаружил каньоны и расселины, но здесь они имеют гораздо более правильную форму из-за большего однообразия строения. Ведь ручка сделана из чугуна, то есть застывшего железа, а кружка из обычной глины, в которой очень много всяких вкраплений, примесей, полостей, а также примитивных крошечных существ. Сегодня у меня получилось пройти в структуру материала гораздо глубже, и я разглядел кристаллическую решетку чугуна. Пройдя сквозь мириады переплетающихся сетчатых образований, я увидел облакоподобные молекулы железа в узлах этих решеток. По мере моего уменьшения они становились более плотными, шарообразными скоплениями вещества, в центре с огромным дрожащим пространством вокруг него, кипящим вспышками и взрывами. Было хорошо заметно, как с моим уменьшением дрожание и пульсация молекул замедлялись, исходили на нет. Мое восприятие времени постепенно выравнивалось с течением времени у местных обитателей, из-за чего казавшийся бешеный мир обретал тишь и спокойствие. Размытые и облакоподобные очертания молекул сделались четкими и прозрачными. Нира учила устройству материи, рассказывала о молекулах, атомах и более мелких частицах. Я представлял себе микромир тусклым, скучным и неинтересным. Но увидев все своими глазами, я изменил мнение. Молекулы внутри чугуна состоят из нескольких атомов. Больше всего здесь атомов железа, но есть и кислород, углерод, немного азота и других примесей, попавших из воздуха и при плавлении руды. Во все стороны, сколько хватает духовного ока, видны сетчатые сплетения и цепи молекул, образующие прочное и крепкое вещество. Но чем меньше я становлюсь, тем иллюзорнее кажется его крепость. Молекулы связаны между собой крошечными, но прочными магнитными связями, а также снующими туда-сюда потоками электронов. Электроны перемещаются группами, в каждой из которых я обнаружил одинаковое количество членов. Это, наверное, молекула железа. В других элементах электроны собираются в группы больше или меньше, но здесь их чаще всего 8. Иногда видны быстрые группы из всего пары электронов. Проносясь над атомом в центре, они создают вокруг слабое поле, которое издали казалось поверхностью молекулы, но это вовсе не так. Когда ход времени стих, я смог увидеть, что молекула – это всего лишь условность, группа атомов, образующих собой вещество. То, что я принял за молекулярное облако, оказалось всего лишь огромным количеством быстро исчезающих энергетических полей, оставленных тысячами электронов. Эти поля быстро поглощаются внутренним энергетическим полем, но таких следов на поверхности молекул очень много, поэтому создается впечатление целостности и плотности. Когда я пересек границу электронных полей, то оказался внутри молекулы. Мои размеры были так малы, что я уже не мог различить другие молекулы в цепи, словно меня накрыло густой пеленой. Теперь я оказался в темной пустоте, и лишь ближе к центру видны тускло сияющие загадочные шары. Это несколько настоящих атомов. Я знаю, что состав каждой отдельно взятой молекулы может отличаться. В моей оказалось по одному атому железа, углерода и кислорода. Они медленно вращаются друг относительно друга и похожи на крохотные звезды, а расстояние между ними кажется очень большим. Чтобы разглядеть их получше, я принялся двигаться к ближайшему, как мне казалось, атому. Уменьшаться не было нужды. Атом не кажется чересчур маленьким. Он просто далеко. Но когда я к нему приблизился, то был очень удивлен. Атомы оказались гораздо меньше, чем я предполагал. Я приблизился к ядру атома железа. И оно было в несколько десятков раз меньше электронов, которые я видел ранее. Крохотный шарик медленно плыл в темном пространстве, немного пульсируя, словно сердце. Я внимательно разглядывал это чудо, еще немного уменьшившись. Шарик плотный, покрытый прочной навито оболочкой. Внутри что-то шевелится и перетекает, оставляя мутные следы на поверхности. Мне все никак не удается разглядеть внутренности ядра. Я упорствую, вновь уменьшаюсь, хотя это уже весьма непросто. Я приближаюсь к пределу своих возможностей. В порыве сильного напряжения воли случайно коснулся ядра. Я даже не знал, что это возможно. Потому что считал облик духа бесплотным. Но это оказалось не совсем так. Ядро тут же отреагировало на прикосновение, будто проснулось. Оно принялось пульсировать все быстрее, увеличиваясь в размерах. При увеличении его оболочка растянулась и стала более прозрачной. И тут я понял, что атом отреагировал на мою волю. Он так позволил себя рассмотреть. В то же время баланс в молекуле оказался нарушен. Другие атомы начали двигаться быстрее. В пространстве появились скачки напряжения. Далеко наверху, откуда я пришел. Появились взрывы и всполохи, но они меня мало интересовали. Намного интереснее было рассматривать внутренности ядра. Из уроков Ниры я узнал, что в ядре атома железа должно быть 26 протонов и 26 нейтронов. Но здесь ничего такого нет. Я вижу две тугие, свернутые в клубок спирали. Наверное, это и есть протоны и нейтроны. Они то растягиваются, то сжимаются, создавая ту самую пульсацию. При этом в окружающее пространство будто выбрасываются волны энергии. А еще при расширении ядра я смог заметить слабо светящийся объект в самом центре. Видно было плохо, но мне уже не хватало сил, чтобы добраться до него и получше рассмотреть. Там что-то светилось довольно ярко, но это излучение быстро поглощалось и скрывалось спиралями да всполохами каких-то вспышек внутри, которые внезапно начались. Если бы у меня получилось уменьшиться еще сильнее то время замедлилось бы, и я смог бы поймать момент, когда внутри все было чисто. Я бы даже смог проникнуть внутрь ядра, но сил уже не хватало. К тому же случилось нечто непредвиденное. Вспышки и взрывы наверху становились все ближе. Внутреннее пространство молекулы нарушилось, и в него проникли сотни и тысячи электронов. Они устремились к ядру и ко мне. Проходя сквозь меня, они тоже словно заряжались или просыпались становились крупнее и быстрее, а когда они попадали в ядро, происходила вспышка, и электрон исчезал, а ядро начало раздуваться и расти все больше. В конечном итоге произошел сильный взрыв. Пространство вокруг меня вспыхнуло синим пламенем, и через мгновение все исчезло. В цепочке молекул произошел разрыв, в центре которого я и находился. Будто из ниоткуда начали появляться электроны, которые заполнили разрыв в молекуле. Потом внутри получившегося облака вновь появились атомы, и прореха быстро исчезла. Молекулярная цепь полностью восстановилась. Но ну а я слишком устал, и больше не мог здесь находиться. Стало как-то душно и некомфортно, так что пришлось вернуться в тело. Я открыл глаза, чувства медленно возвращались, и я ощутил страшную усталость. Вся моя постель была мокрая от холодного пота. Но несмотря на все это, я смог нормально встать, чтобы попить воды. Значит, есть изменения. Значит, будет становиться все легче и легче. В занятиях прошло около двух часов. Больше всего времени, конечно, пришлось на полеты. Но это в обычном для людей ходе времени, а по времени микромира я потратил более 8 часов. Всю информацию мне теперь постоянно предоставляет мой внутренний запоминающий и анализирующий прибор, который я стал называть КИ. Почти все, что я видел и узнавал, сохранялось в нем. Любую информацию при небольшом усилии воли я мог найти и визуализировать. Уже четвертый час, и нужно решать, чем заняться дальше. Под грузом впечатлений аппетит пока не разыгрался, а некая внутренняя усталость не позволяет вновь тренироваться. А ведь уже надо учиться воздействовать на материю. Нира сказала, что в этом может помочь Хин. Нужно придумать способ воздействия на материю хотя бы на кружку или дверную ручку. Когда я коснулся ядра атома, оно ответило мне. Это очень странно, но несмотря на отсутствие физического тела, атом почувствовал разум и волю. Значит, магистры воздействуют на материю похожим образом. Я подошел к дверной ручке и внимательно ее рассмотрел. Она округлая, цельная, крепко сидит в каменной дверной плите и выступает с обеих ее сторон. Поверхность гладкая, серая и блестящая, отполирована постоянным контактом с руками, но ближе к основанию немного темнеет, есть налет и старая пыль, слежавшаяся в грязную пленку. Я сжал прохладный металл в ладони и попытался прочувствовать его, представил, будто дверная ручка является продолжением моей руки, меня самого. Она быстро нагрелась от моего тепла, и через пару минут я уже не смог четко осознавать где именно в пространстве находится кусок чугуна. Мое сознание медленно пробиралось в него. Мне стало казаться, что ручка становится мягкой и податливой, словно глина. Но я боялся проверять это и сжать ладонь крепче, чтобы не спугнуть это ощущение. Я попытался представить ее в своем воображении, и вдруг ощутил тот же набор информации, который давал мне Ки, только на этот раз я не был в хин и не пользовался воображением. В ручке было 95% железа, 3% углерода и 2% других, более мелких примесей. Модель дверной ручки в моем воображении как бы ожила и подчинилась воле. Я смог рассматривать и изучать ее как угодно. Но это еще не все. Мое сознание проникало все дальше, перешло в каменную дверную плиту. Я стал видеть структуру камня, расположение молекул. Быстрое распространение сознания в камень меня немного напугало. Странное ощущение неживой материи в организме вызывало неприятные чувства, и я решил сосредоточиться на изначальной цели — попытаться воздействовать на материю, а не только изучить ее. Вспомнив, как в Хин получилось взаимодействовать с молекулой, я напряг волю и попробовал передвинуть, изменить положение молекул в дверной ручке. Сначала ничего не вышло, но я пошевелил рукой, и импульс от этого движения передался в металл. Молекулы в ручке качнулись. Их связи ослабли, металл сделался мягким и текучим, но холодным. От неожиданности я отдернул руку, и чугун снова стал твердым, только бесформенным, но во многом похожим на кривую, торчащую из двери человеческую кисть. У меня получилось. Теперь нужно закрепить результат. Что если попробовать убрать все лишнее и оставить только чистое железо? Я снова взялся за металлическую культю и сконцентрировал свою волю на ней. Во второй раз получилось быстрее и проще. Я охватил своим сознанием все молекулы в ручке и принялся вычленять атомы, которые отличаются от большинства. Когда я фокусировался на атомах, то каждый из них отзывался, давал короткий, понятный отклик. Так как в ручке было всего несколько разновидностей химических элементов, я быстро смог отделить все отличные от большинства атомы и собрать их в одном месте, ровно посередине. Молекулярная структура металла тут же изменилась. Законы Вселенной моментально отреагировали на неестественное состояние вещества, и электроны тут же принялись наводить порядок. Они быстро высвободились и пришли в бурное движение. Меня довольно сильно ударило электрическим током. Я вскрикнул и отскочил от двери, выронив половину дверной ручки, потому что она раскололась на две части. Я пожелал получить чистое железо, и, похоже, достиг цели – Рядом со мной лежал горячий кусок чистейшего железа. В двери остался другой кусок, в котором постепенно обустраивались и приходили в порядок оставшиеся химические элементы. Они вновь равномерно распределялись по металлу так, чтобы всем им было комфортно. Теперь дверная ручка с другой стороны двери состояла совсем из другого металла, нежели раньше. Когда заветный кусок железа остыл, я взял его в руку, чтобы получше оценить результат. Да, железо было чрезвычайно чистым, а грань, по которой оно отделилось, была идеально гладкой и ровной. Обрадованный своим достижением, я стремглав помчался к Нире. Она наверняка оценит мой подвиг, и я, наконец, докажу, что не зря тратил ее время. Пробежав по городским улицам, я влетел в шаровую комнату. Нира, вероятно, уже справилась со своими делами, по крайней мере, я очень на это надеялся. В момент моего вторжения она была занята изучением красивого бело-фиолетового резного камня. «Простите, наставница, я подумал, что об этом нужно срочно сообщить, и тут же примчался. Вот, посмотрите, тут должно быть чистое железо». Я преподнес госпоже заветный кусок металла. Нира, как обычно, улыбнулась и взяла принесенный предмет. Повертев его в руках и внимательно осмотрев, она выдала свой вердикт. «Тебе не нужно извиняться, Илон». Если ты считаешь, что это важно, то всегда приходи ко мне в любое время. А что касается этого предмета, то я чувствую в нем высокое содержание железа. Но это очевидно и без особых сил, а мои чувства элементов не так хороши, как у магистров. А насколько чистое железо ты принес? Абсолютно чистое. Здесь ничего нет, кроме железа. Ты в этом уверен? Не то чтобы я сильно интересовалась такими вопросами, но мне известно, что абсолютно чистое железо еще никто не получал. Ну да, то есть нет. Я был уверен перед вашими последними словами, а теперь что-то начал сомневаться. Ну хорошо, лучше всех в таких делах разбирается кузнец, Марп. Он учился в храме, но некоторое время назад предпочтел, как он выразился, помогать людям более натурально. Сейчас он помощник главного металлурга города. Ты ведь знаешь, где его можно отыскать? Магистры в храме тоже могли бы помочь, но я рекомендую не обращаться к ним, по крайней мере сейчас. Конечно, госпожа, я все сделаю. Тогда ступай. Если он подтвердит твои слова, вернись ко мне, нам нужно будет побеседовать. Я кивнул и побежал в квартал ремесленников. Восторг, переполнявший меня, придавал столько сил, что я не чувствовал усталости, которая одолевала меня несколько минут назад, и без остановки бежал до самого дома главного металлурга. Его зовут Лект, и он живет здесь со своей семьей, но в этом же внушительных размеров доме находится мастерская, в которой работает помощник главного металлурга. В обязанности главного входит прием и распределение заказов, а Марп – талантливый кузнец, который может работать без молота и горна, по понятным причинам. Это обстоятельство и привело к тому, что упомянутые специалисты чаще всего находятся недалеко друг от друга – Ведь Марп легко даст информацию по поводу заказов и сроков. А может и в один момент что-то сделать или починить, без лишних инструментов или болтовни. Но в отличие от Лекта, Марп живет не рядом с мастерской, а в своем доме в квартале ремесленников с женой и детьми. Говорят, именно красавица Халиена стала основной причиной ухода Марба из храма, ведь магистрам нельзя иметь семью. Жить в храме значит служить создателем и больше никому. Я взбежал по ступенькам мастерской, занимающей половину дома лекта, и вошел внутрь. Мастерская делится на несколько помещений, с учетом разной ориентации производства, которые объединены одним коридором. В одной из комнат я обнаружил марба, задумчиво лепящего из черного агата фигурку, кажется волка или собаки. Он сидел на скамейке за столом и аккуратно расставленными формами для лепки. Я уже видел, как они работают это каменные болванки разной конфигурации в них помещают размягченный камень или металл потом изделие дорабатывается и очищается на полках и столах расставлены формы для различной утвари запчастей от механизмов и другие неизвестные мне услышав торопливые шаги марп поднял глаза вам чего почтенный он еще не заметил кто именно вошел а когда узнал меня то на его лице нарисовалось заметное удивление здравствуй марп Меня прислала Нира проверить состав вот этого предмета. Я протянул металлическую болванку. Здравствуй, здравствуй. Ну и шороху ты навел в городе. Марп взял ручку и принялся ее осматривать, да примерять в руке. Это ручка от двери. Вроде бы я делал, но странно. Марп стал всматриваться внимательнее, тереть пальцами край среза, который под его нажимом начал колыхаться, как студень. Срез очень ровный. Просто идеальный. А состав? Много железа. 98% точно. Подожди-ка. Кузнец так сильно сжал ручку, предельно напрягая свои чувства, что она выступила меж его пальцев и тут же вернулась в изначальное состояние, когда он закончил. Да тут сотня! Удивленно воскликнул Марп. 100% железа! Я делал 98, я делал 99,3%. Но сделать даже девяносто девять с половиной немыслимо. Я не могу сказать точнее. Может тут девяносто девять и три, четыре девятки. Но все равно это рекорд. Как ей это удалось? Я не знал, что сказать. Соврать мне не позволяет совесть. А сказать правду, значит выдать себя. А мне пока рано рассказывать о своих успехах. Но мои терзания были прерваны видом округлившихся от удивления глаз Марба. Это ты сделал? Марп произнес это шипящим шепотом. Он хотел продолжить, но послышался скрип открывающейся двери. В помещение зашел Лект и застал меня и ошарашенного Марба с куском металла в руке. Но кузнец не растерялся и незаметным движением руки изменил идеальный срез ручки на грубый скол. Марп, что здесь происходит? Лект несколько напрягся. Кажется, он не ожидал меня здесь увидеть. Да вот, ручка сломалась дверная у парнишки. Марп подбросил кусок металла вверх и поймал другой рукой. «Ну так сделай новую, или дверь ему поменяй. А чего вид у тебя такой испуганный был, когда я вошел?» Лект оказался наблюдательным человеком. «Не испуганный, а задаченный» – поправил управляющего Марп. «Мы обычно двери делаем цельные, вместе с ручками из одного материала, обреченного камня или металла, а дверь этого молодого человека сделал Терк, новичок» он в каменную заготовку вставил ручку чугунную двухстороннюю так вот я не пойму как его так можно было обломить брак может какой то лект подошел и взял ручку ну да поломка странная я таких сколов не видел раньше раз такое дело иди и поправь лект бросил предмет кузнецу пять минут делов марп взял меня за плечо и направил к выходу, а сам пошел следом мы вышли на улицу Молча дошли до самого моего дома, и лишь внутри он заговорил: Слушай, парень, вокруг тебя такой шум поднялся, а ведь не зря. Значит, Нира нашла, что искала. Ты уж смотри, не подведи ее. Конечно, не подведу, но почему ты так себя ведешь соврал управляющему. Потому что город рушится, потому что люди уже не хотят мириться с установленными порядками, и единственной причиной, по которой эти порядки еще не изменили, является Нира. А тут еще ты появился. А я-то как влияю на порядке. А так. Нира никогда не брала в ученики только что пришедших из диких мест людей. А теперь взяла. Хотя многие горожане, те, кто очень желал туда попасть, не получили такой возможности. Совет будет налегать на граждан, чтобы они признали, Нира не в порядке. С ней что-то не так. Я не знаю, какие у вас там дела, но верю ей. А многие другие не хотят верить. Они хотят жить по иным порядкам, низким, легким. Эх, ты все равно не поймешь. В общем так, никому ни слова о твоих силах, ясно? Это опасно для всех. Пока он говорил, я недоумевал от речей этого человека. Он ставит под сомнение гармонию, которую я видел в городе. И даже говорит, что тут везде кроется опасность. Мне очень не хотелось слышать и верить в подобное, а тем более влезать в серьезные городские дела. «Марп, я не понимаю, что происходит?» Кузнец уже заканчивал приклеивать дверную ручку на место. «Заговор. Вот что происходит. Я учился в храме. Я знаю, там давно уже творится неладное». Марп начал задумчиво ходить по дому и трогать всякие вещи. Стены и двери. «Я скажу лекту, что магистр, который построил твой дом, сделал все паршиво. Нужно многое переделать. Так что завтра утром я приду, и мы еще поговорим» а пока мне не следует тут задерживаться. До свидания, Илон. Марп еще раз осмотрелся и вышел из дома. Я лишь успел помахать рукой ему вслед. Что ж, к Нире пока лучше не ходить по поводу происходящего. Посмотрим, что завтра расскажет Марп. А пока нужно осмотреть храм двух начал. Если там что-то творится нехорошее, то это должно быть замечено моими новыми глазами. Я улегся на кровать и перешел в Хин. Приблизившись к храму, Я сделал несколько кругов вокруг него. Все вроде бы в порядке. Только в сторожке у ворот никого нет. Но так уже давно, ничего необычного. Вообще там всегда должен находиться дежурный магистр на случай внезапного происшествия. ранения, например. Но в городе так спокойно и безопасно, что услуги такого рода не требуются, как мне кажется. Храм окружен высокой каменной оградой. Вход только один. Вокруг огромного монолитного сооружения вьются тропинки выложенные гранитной плиткой. Тут и там виднеются террасы, заросли цветов и кустарников, фонтаны. Вход в храм также один, только башен две. Я прошел сквозь стену и начал осматривать этажи и уровни храма. В самом низу расположены уходящие на несколько метров в глубину подвальные помещения. Здесь хранятся припасы пищи, вино, довольно много вина, всяческая утварь и приспособления. Большое количество пищи и вина меня немного насторожило. Зачем его тут скапливать, если можно просто брать на площади или в закромах по мере необходимости? Весь первый этаж занимают учебные комнаты или что-то вроде того. В каждой из них стоят ряды длинных столов и скамеек для послушников. На столах книги для обучения чтению. Еще есть залы для испытаний, где послушники тренируются в своих искусствах. Также здесь находится большой зал наречения. На втором этаже расположены кельи послушников. Они оказались почти пусты, а их внутреннее обустройство напоминает, за исключением отсутствия окон, мое собственное жилище. Немного мелочей для уюта, да легкий беспорядок. Лишь несколько человек расположились в своих апартаментах и что-то изучают в больших книгах. Может быть другие послушники занимаются чем-то на других этажах, а может их попросту очень мало. На третьем этаже находятся лаборатории. Они обставлены столами и шкафами со всякими разными стеклянными и каменными бутылочками, банками, колбами, перегонными аппаратами, прессами и другими необходимыми вещами. Здесь я обнаружил одного магистра. У него был озабоченный вид, а его лицо выглядело весьма болезненным. Он ковырялся в ящиках с ингредиентами и бормотал что-то бессвязное себе под нос. Мне стало интересно, и я подлетел поближе к странному человеку. Он шептал непонятные слова и сливал в колбу подготовленные заранее жидкости. Вот он слил все, что хотел, и кончики его пальцев, в которых он держал сосуд, засветились, а в колбе забурлила и скипела получившаяся масса. Спустя пару секунд лицо магистра озарилось нездоровой улыбкой, и он выпил содержимое колбы. Я решил, что он болеет и делает себе лекарства, но, кажется, ошибся. Магистр привалился к ближайшей стене и улыбка его с нездоровой превратилась в неестественную. Через минуту он сполз на пол и начал дергаться, размахивать руками, кричать. Я испугался и решил позвать на помощь, но тут же вспомнил, что в облике духа не смогу и не должен ни с кем контактировать. Я вспомнил, зачем прибыл и продолжил осмотр оставшихся этажей. В итоге оказалось, что в храме никого нет, несколько послушников внизу не в счет. Ни одного магистра или жрицы ни на одном из этажей, даже Квента и Тиры здесь нет, хотя они, как главы совета, обязательно должны присутствовать в храме. Я вернулся к трепыхающемуся телу магистра и изучил его состояние, прикоснувшись невидимыми ладонями. Организм этого человека испытывал сильный стресс, сердцебиение как у зайца, температура выросла, а мозг сильно галлюционирует. Магистр в агонии, но похоже, что этого он и добивался. Ки показывает, что самое сильное чувство, которое сейчас испытывает человек, глубоко внутри этого тела – эйфория и наслаждение, расслабление сознания. Я убрал свои поглощающие информацию руки от несчастного и решил оставить его в покое. Пусть все остается как есть, меня ведь не должно было здесь быть. Этот человек, должно быть, уже давно употребляет дурманящую отраву. А Ниру ждут нехорошие новости. В поисках людей я очень быстро облетел этажи храма. Но теперь нужно все осмотреть более тщательно. Остальные наверняка знают о пристрастии своего собрата. Раз одни не следят за ним и ничего не предпринимают, значит можно найти и другие доказательства нарушения правил Ниры. Четвертый этаж – кельи магистров и жриц. С этого этажа начинается плавное разделение храма на две башни. В одной, слева по фасаду, еще три этажа для жриц Мараны. В другой три этажа магистров силы. На каждом этаже, кроме жилого, тоже куча разных приспособлений для изучения живой и неживой материи, комнаты для экспериментов и испытаний. Здесь значительно меньше приборов и колб, потому что магистры большую часть превращений материи и энергии могут делать с помощью своей воли. Им почти не нужны емкости, печи и всякие перегонные кубы. Есть правда необычные полые металлические шары и кубы с очень толстыми стенками. В них что-то взрывали, издавливали, но уже очень давно. Ближе к вершинам башни становится тоньше. В центре каждой из них находится винтовая лестница, а по сторонам от нее расходятся различные комнаты и кабинеты, где магистры и жрицы могут работать как вместе, так и в одиночестве. Поэтому разделение башен на три этажа или секции весьма условно. Просто в этих секциях есть сплошная плита, перекрытие, идущее через сечение башни. А все остальное больше напоминает пчелиные соты. Каждая башня увенчана округлым куполом с длинным шпилем. В этих куполах расположились покои глав совета, магистра квента и жрицы тиры. Они обставлены очень удобными, красивыми и комфортными вещами. Здесь и мягкие кровати, и резные столы, шкафы, кресла и даже большие ванны, выполненные из прозрачных цветных камней. Ни у кого в городе подобных вещей нет. А пол усыпан пустыми бутылками разбитыми грязными чашами и кубками. Почти во всех помещениях магистерских башен я обнаружил подобный беспорядок. Повсюду валялись разбитые бутыли и кувшины, кружки и бокалы, разбросана рваная одежда. Такая картина повторялась не только в кельях, но и во многих других помещениях высшего сословия Кромана. Всюду пыль, грязь и запустение. Похоже, здесь давно никто не появлялся. Но где все? Я еще раз облетел все этажи, И только потом заметил странную вибрацию в воздухе на первом ярусе башни магистров силы. Источник находился в одном из залов. Здесь стоят две фиолетовые каменные колонны, которые создают странное напряжение между собой. Я приблизился к ним и проанализировал ситуацию. Колонны сделаны из редкого фиолетового агата. Его молекулы перестроены и заряжены энергией. Кей передал мне все доступные данные, из которых я понял, что это дверь. Нира рассказывала о том, что существуют техники создания порталов, но подробно на них мы не останавливались. Видимо, это и есть портал. Медленно продвигаясь в него, я получил данные от Ки, что где-то далеко совсем не здесь. Небольшая часть меня стремится вырваться, появиться. Но пока я весь не поддамся действию сил переноса, никакого перемещения не произойдет. На вещественные объекты портал действует по-другому. Зато я точно узнал, где находится выход из портала. Перечислив опасения, я все-таки позволил себе переместиться. Абсолютно ничего не почувствовав, я в миг оказался на тропическом острове. И сразу же дал всю информацию о моем местонахождении и окружающей среде. Это один из островов экваториального пояса между континентами Пилатором и Тропосом. Климат здесь очень комфортный, тепло днем и ночью, ветер спокойный, два раза в день меняет направление. Каждый день после обеда идет короткий сильный дождь, а затем ясная погода с ласковым солнцем. И так круглый год. Здесь-то я и обнаружил всех магистров и жриц. Как ни странно, остров был полностью оборудован для отдыха. Легкие хижины с бассейнами, декоративные лужайки, вымощенные плиткой дорожки, пляжи и неглубокие заводи. Множество оборудованных защитой от солнца и ветра шатров и ложь. На столах стоят графины и бокалы, с различными напитками один из них я сразу же узнал это был тот самый яд который пил недавно встреченный мной странный магистр сначала у меня мелькнула мысль что магистры и жрицы отдыхают здесь после своих трудов но дальнейший осмотр острова изменил мое мнение. люди просто предавались всяческим наслаждениям, причем постоянно они занимались любовью употребляли дурманящие напитки и веселились Подслушав разговор нескольких обнаженных мужчин, распивающих сладкое вино, я узнал, что магистра, оставшегося в храме, зовут Чед, и он совсем обезумел от постоянного и чрезмерного злоупотребления наркотическими нектарами. Он почти перестал говорить и даже понимать человеческую речь. Лечить Чеда никто не захотел, и его просто бросили в храме. По их мнению, через некоторое время он придет в порядок. Что ж, кажется, он пришел в себя и вспомнил, как делается галлюциногенная расслабляющая жидкость. Далее я нашел еще более интересную пару. В центре лагеря отдыхающих стоял самый большой и красивый шатер. Он сам и все внутри было ярко алого цвета, и по убранству он даже превосходил покои глав совета. Когда я проник туда, то увидел, что на огромном ложе лежали Квент и Тира только что закончившие свои любовные утехи. Они еще не отдышались, но уже расслабились и лежали, полуприкрывшись тонкими воздушными покрывалами. Квент заложил руки за голову, а Тира положила голову ему на плечо и поглаживала пальчиками его грудь. Как хорошо, что эти глупцы ушли. Они настолько недалекие и упрямые, что их даже заставлять не пришлось. Тира злорадно захихикала. Ты уже давно оборудовал этот остров но из-за них мы так редко сюда заглядывали. Да, нам можно сказать повезло. Тонор довольно свои нравен. Я долго не мог понять, чего он хочет на самом деле. И чуть даже не пригласил его сюда. Но потом узнал, что он что-то разнюхал, и по его реакции понял, что ему наш образ жизни не по вкусу. А затем он собрал пожитки и ушел. Остальные недоумки все бросили и ушли за ним. Просто праздник какой-то. «Я думал, он пожалуется хозяйке, начнет ныть, может быть упорствовать, но этого не случилось». Вент улыбнулся и поцеловал Тиру в лоб. «Теперь нужно избавиться от Ниры. Ей недолго осталось отравлять нам жизнь. Стоит немного поднажать на горожан, используя ее прихвостня дикаря, и она тоже уйдет. От нее уже давно нет никакого толку. Может, все эти байки про создателей вообще плод ее больного старческого воображения?» Единственное, на что она еще может сгодиться, так это изучение ее удивительного долголетия. Я бы с удовольствием поковырялась в ее тельце. А ты, дорогой, может, когда она уйдет, убить ее и исследовать хорошенько? Ну и идеи у вас порой появляются, госпожа. Квент сделал серьезное лицо. Коварные, но гениальные. Он убрал гримасу серьезности и страстно поцеловал Тиру в губы. То ли еще будет, когда мы добьемся своего? Я уже работаю над сводом законов. Люди будут служить нам за право жить в городе. А кто откажется, пусть и дальше гниет в диких лесах. Самых симпатичных возьмем в храм, пусть привыкают быть богами. Да да, мы будем зваться богами. Будем делать, что захотим, и никто не сможет нам указывать. Тира не сдержала довольную мечтательную улыбку. Кажется, я услышал достаточно и, будучи не в силах больше наблюдать этот позор, отправился домой. Выходит, Марп был прав. Я выслушаю его завтра, но нельзя проговориться о том, что я знаю правду, ведь тогда может всплыть факт моей способности к Хин, а я уже не представляю, кому можно доверять, а кому нет. Кроме Ниры, конечно же. Она не случайно запретила распространяться о моих достижениях в образовании. Я вернулся назад в храм через портал и пришел в себя. Тело тут же захлестнуло буря эмоций, и пришлось некоторое время успокаиваться. До позднего вечера я размышлял о последних событиях, но меня недолго тревожили слова магистров, услышанные в шатре. Теперь у меня появилось время обдумать увиденное в глубинах дверной ручки. Я чувствовал большую силу, исходящую от молекул, еще большую от атомов. В космосе же подобного нет, там много сил, и я их тоже чувствовал. Но они другие, они не такие мощные и тугие. Теперь мне становится понятно, что энергия в космосе отличается от межатомной и молекулярной по своей сути, но работает она почти одинаково на любом уровне. Это идеальный баланс между силами притяжения и отталкивания. По какой-то причине, все во Вселенной подвластно притяжению, но когда притягивающиеся объекты оказываются слишком близко друг к другу, то включаются неведомые силы отталкивания. Это есть в микромире, но в космосе такого нет. Материя будет притягивать к себе другую материю до тех пор, пока это будет возможно. Она никогда не перестанет притягивать к себе подобное, пока другая, более мощная сила не преодолеет силы притяжения. Я знаю, что звезды иногда взрываются, но это от того, что они работают неправильно. В них нарушается баланс энергии, но никак не от того, что вдруг заработали силы отталкивания. Вернее, они заработали, но не сами по себе. У этого есть причина, и кроется она в сбое, нарушении, болезни. Отсюда можно сделать вывод, что источник всех сил находится где-то в глубине материи, очень глубоко в недрах атомов. А может даже в глубинах частиц, из которых атомы состоят. Я ощутил это на себе. Чем глубже в материю я проникал, тем энергия становилась плотнее, тем ее больше и тем она древнее. Я узнал это, когда был там, окруженный фотонными вспышками и тучами электронов. Аки все это запомнил, и теперь мне становится проще понимать мир. Он открывается мне, прорастает внутрь моего духа, и я меняюсь. Я никогда еще не был так счастлив, как сейчас. Даже в самых несбыточных мечтах я не представлял, что смогу делать то, что делал сегодня. Я познакомился с механизмом, который работает уже многие миллионы лет. И это больше, чем что-либо другое. Я чувствую уверенность в том, что это единственное правильное занятие для любого человека – познавать мир, быть причастным ко всему, что в нем происходит, и помогать ему развиваться, а следовательно, помогать себе и другим людям тоже. Марп, как и обещал, пришел в 9 утра для ремонта и доработки некачественно построенного жилища. Он принес с собой инструменты и материалы, все как полагается. «Доброе утро, Илон. Знаешь, а ведь домик действительно не очень комфортный. Стены кривоватые, двери разные все и старые, потертые. Вот это, которое с чугунной ручкой, вообще ученическая работа. Мы такие не ставим в жилище. Это, наверное, со склада всяких ламп пособирали, старый, и слепили тебе верлогу». Марп усмехнулся и принялся править стены. Оказалось, что не только металл, но и камень ему повинуются. Я несколько секунд понаблюдал за его неторопливой работой, опешившей от такой деловитости, и, наконец, поздоровался в ответ. «Доброе утро, Марп. Раньше я жил в лесах, в хиджине из дерева, камня и соломы. Этот домик – лучшее жилье, которое у меня когда-либо было. Но ты, верно, пришел рассказать мне о другом?» «Да, приятель. Мне сразу показалось, что ты хороший человек. А когда ты принес тот кусок железа, я понял, что Нира недаром обучает тебя». И действительно, тебе доверяет. Многие в городе сомневаются в ее решениях. Но только не я. Ты мой шанс передать ей послание о том, что ей грозит опасность. Марп выровнял одну из стен с помощью своих духовных сил. Перешел к следующей и продолжил повествование более тихим голосом. Я бросил учиться в храме уже давно. Примерно 8 лет назад. У меня неплохо получалось. Я часто упражнялся самостоятельно после основных занятий. Как-то раз я заснул за книгой и во сне сполз под стол на скамью. Меня разбудил разговор двух магистров, пришедших готовить помещение к завтрашним урокам. Я не совсем расслышал, о чем речь, но что-то мне показалось странным. Я решил не выдавать себя и подслушал отрывок беседы. Им было нужно только принести материалы и оставить их на учительском столе, а если бы они меня заметили, то я притворился бы спящим. Но чем дольше я их слушал, тем тревожнее мне становилось. Этот разговор я уже не смогу точно пересказать. Но они даже считая, что находятся одни в помещении, говорили загадками. Суть в том, что есть некие избранные послушники, магистры и жрицы, которые собираются на странные занятия под руководством самих глав совета. Они там занимаются явно не исследованиями и совершенствованием своих духовных сил потому что эти двое называли своих предводителей идеальными и даже божествами. Они плохо отзывались об уважаемых магистрах и даже о Нире. Я неосторожно шевельнулся, и они, услышав шум, тут же замолчали и ушли. Понимаешь, Илон, они уже давно создали свой собственный храм внутри нашего и проводят там непонятные, возможно, гнусные ритуалы. Я некоторое время размышлял об этом, пока не получил приглашение». Мне его преподнес как раз один из тех двоих. Он сказал, что их богиня положила на меня глаз и хочет открыть мне истинное предназначение человечества. Для этого нужно в указанное время прийти в ученический класс Хин. Этот зал уже давно не используется, так что я сразу понял, где они проводят свои встречи. Я пытался расспросить его подробнее, но он юлил и уходил от ответа. Тогда я сказал, что истинное предназначение заключено в книгах мира. И если кто-либо его разгадал, он должен незамедлительно поделиться своим знанием со всеми, а не только со мной. Магистр удалился, а отношение ко мне внезапно ухудшилось. Меня преследовали постоянные неудачи, а многие преподаватели перестали отвечать на мои вопросы. Они говорили со мной, как с непослушным, глупым, нашкодившим мальчишкой. Я ушел из храма, а полученных знаний и умений мне с лихвой хватило для работы кузнецом. Но я не забросил поиски истины и каждый день упражнялся, а также искал информацию о божествах и их почитателях. Они очень хорошо скрывают свои встречи. Я тайно пробирался в храм и следил за его обитателями, но они очень хитры. Я замечал лишь странности и находил косвенные улики. Я могу только предположить, что богиня это Тира. Они занимаются своими ритуалами в хорошо укрытых местах в храме и в ходе ритуала защищают помещения так, что в него невозможно проникнуть, а выглядит он как специальный урок или упражнение для магистров. Там задействованы все самые сильные, за редкими исключениями, а может быть и весь совет. Я делал ошибки, наблюдая за храмом, в результате чего строгость его посещений постоянно усиливалась. В итоге туда стало совсем не попасть не магистру, а послушники не поднимаются даже на второй этаж. Когда в городе появился ты – Их бдительность почему-то ослабла. После того, как Квент жестко разогнал толпу, люди перестали атаковать храм. Часовой стал появляться все реже, и я смог проникнуть внутрь. Там все изменилось. Строгий порядок и чистота больше не поддерживаются. Магистры будто больше не живут в своих кельях. Возможно, они нашли способ незаметно покидать храм. И все-таки самое жуткое для меня событие – тот разговор магистров. Обязательно расскажи о нем Нире. Она совсем не следит за их работой, не ходит в храм, не интересуется успехами послушников и магистров. Может, она занята важными делами, но я должен связаться с ней, рассказать о своих тревогах. Я не могу сам пойти, ведь за мной постоянно следят с тех пор, как я ушел из послушников. Боюсь, что они сделают худо мне или моей семье. На самом деле я пытался прийти к Нире, но по дороге от одного из домов откололся большой кусок. Прямо от цельного крепкого камня – кусок. И разбил мне голову. Меня быстро вылечили жрицы, а одна из них сказала странным тоном: Больше не гуляй, где не следует. С тех пор я вел себя тихо. Но теперь все изменилось, и ты можешь мне помочь. Передай мой рассказ Нире, хорошо? Я молча кивнул. Мне понравилась честность Марба, тем более, что во многом я убедился лично, и, похоже, моя реакция заставила проницательного кузнеца что-то заподозрить. Но ты, верно, уже что-то знаешь. Ты не удивлен и не напуган. Вдруг Марп подскочил, как ужаленный, упал и прижался к стене. Так ты уже с ними. Как я сразу не догадался. Вот почему она взяла тебя учеником. Они подослали тебя, чтобы добраться до нее. Нет. Какой же я дурак. Марп вскочил и ринулся к двери. Но я одним прыжком догнал его и остановил, схватив за руку. Стой, кузнец, не шуми. Успокойся. А не то и вправду случится беда. Я почувствовал, что мой голос стал не совсем обычным. Прикоснувшись к Марву, я ощутил, как электрические импульсы бешено мечатся в его нервных окончаниях, и как, повинуясь моей воле через голос, они начали замедляться и гаснуть. Кузнец тут же успокоился. Его сердцебиение и дыхание замедлилось: Выслушай и ты меня, я передам твои слова наставнице и знай, ты прав и правильно сделал, что сохранил веру в нее, но нам лучше более не встречаться. Два раза уже слишком много, если за тобой до сих пор следят. Твой крик наверняка слышали, так что давай придумаем ложную причину для него, а потом ты закончишь работу и уйдешь». Марп больше не проронил ни слова, а мне пришлось самому придумывать причину его криков. Как и условились, кузнец закончил работу и ушел, а я отправился к ней. Теперь я уже не мог, как раньше, нестись к ней, сломя голову, не замечая ничего вокруг. Я неторопливо шел по улицам и внимательно осматривался по сторонам. Прохожие в основном не обращали на меня внимания. Но мне все же казалось, что это специально, ведь хоть один человек должен взглянуть на меня хотя бы разок. А этого не происходило. Кое-где закрывались оконные ставни при моем появлении. Даже некоторые псы трусливо прятались в будке. Я глубоко вдохнул и решил пока не думать о плохом, потому что становлюсь чересчур мнительным. Я опустил глаза себе под ноги, И так дошел к месту назначения. Правда, поднимаясь по лестнице, я оступился и упал, съехав на несколько ступенек вниз. Оказалось, что вокруг никого не было, никто на меня не смотрел, а значит именно сейчас я вел себя странно и необычно, что как раз и вызвало бы подозрения у нужных людей. Встав и отряхнувшись, я досадливо топача продолжил свой путь в шаровую комнату. «Госпожа, вы должны меня выслушать», – я сходу начал говорить, едва появившись в сфере. Ведь информация, которую я принес, была очень важна. «Здравствуй, Илон. Я слушаю тебя». Откладывая дела и поворачиваясь ко мне, произнесла Нира. «Я рассказал о случившемся сегодня утром и накануне вечером, а также о расследовании Марпа. Пересказывая эти события, я еще раз пережил их, и мне вновь стало тревожно. Жгучие вопросы волновали меня все сильнее. Что же нам теперь делать? Это действительно заговор. Хотя не понимаю, для чего он». Почему они просто не уйдут и не построят свой город? Пусть занимаются там чем захотят, зачем им ваш уход? Ты правда не понимаешь, зачем они это делают? Мой юный друг, они ведомы одним чувством, которое присуще только человеку. Это ощущение власти и желание приумножить ее. У создателей и других обитателей Тертуса это чувство отсутствует. Очередной непредсказуемый эффект сложного организма. Я знаю, каково это. Когда-то давно мне удалось вкусить, познать сущность власти, вернее, познать ощущение своего превосходства, высокого положения. Это случилось, когда люди из диких племен решили последовать за мной. Им было все равно, куда идти, потому что они увидели во мне воплощение всемогущего божества, которому они взывали и которого ждали. Я спасла вождя племени от смерти. Для всех членов племени это было чудом. Даже вождь признал это и поклялся идти со мной или умереть. Я не знала, что делать, как правильно поступить и подчинилась. Позволила пойти со мной. В этой ситуации мне ничего не оставалось, кроме как найти место, где можно обосноваться. Организовать поселение, в котором люди, доверившие себя мне, могли найти дом и защиту. Они всячески стремились угодить мне, боролись между собой за право видеть меня и быть рядом. Несмотря на все мои уговоры, они продолжали вести себя так. То было первое поколение, заселившее Кромен. И эти люди оставались такими до самой смерти. Тогда я познакомилась с чувством власти. Я могу понять тех, кто способен упиваться этим чувством, наслаждаться властью, мнимым величием, но это лишь самообман. Внутри мы все равны. Пускай наши телесные оболочки и отличаются, я хочу, чтобы ты, Илон, помнил об этом всегда. Ты станешь сильным и могучим магистром. В тебе скрыта древняя сила, которая все еще позволяет пользоваться хин. Ты надежда всего нашего мира на то, что мы не погрузимся в разруху и невежество. Когда ты обретаешь силу, то получишь и власть. Она всегда будет сопровождать тебя, будет пытаться проникнуть в твою душу и внушить ложную реальность. Но ты должен бороться. Ты должен победить в себе слабость и неуверенность и стать тем, кем не смогла стать я. Нира замолчала и опустила глаза на свои ладони. Она некоторое время смотрела на них, о чем-то вспоминая, а я ждал продолжения ее слов. Я уже не раз слушал подобные уроки от нее. Конечно, я старался все запоминать, но пока еще не до конца понимал смысл ее речей. Это меня немного тревожило и даже пугало. Но с другой стороны, я еще сильнее ощущал важность и значимость подобных уроков. Конечно, власть может быть разной, резко продолжила Нира. Она может быть целью, радостью, может быть бременем, ношей, долгом. У магистров есть власть над материей. Это сила, которая дает некоторым из них власть над людьми. Дикие жители не умеют быть детьми создателей. Для них способности магистров являются чудом. Они называют это магией и колдовством. Они боятся магистров и готовы быть их рабами. Такое случалось когда-то еще во времена Экзона. Власть, которую хочет совет, отличается от той, которую я знаю. Мир меняется. Наверное, он всегда будет меняться. Но я не поспеваю за ним. Я понимаю стремление Тиры и ее приспешников, но не могу это принять. Им нужно владеть этим городом, потому что они считают себя его истинными хозяевами. И они правы. Я немного опешил от последних слов, но, как мне казалось, не выдал удивления. Не удивляйся, юный Илон, я построила этот город не для себя, а для вас, для людей, не знающих создателей. Для тех, кто нуждался в безопасности, покое, наставнике. Они не могут попросить меня уйти, потому что за мной уйдет полгорода. Прежде им нужно очернить меня, выставить неспособные к здоровому управлению. Чтобы все в городе возненавидели меня и прогнали а затем они будут управлять теми, кто слабее, заставлять их жить по своим правилам и наслаждаться тем, как их веления исполняются. И это в лучшем случае. Более сильных и равных себе они приманят, присоединят или победят. Их работа почти окончена, как и моя. Я убеждена, что хоть создатели и покинули нас, их воля все еще исполняется, и развязка уже близко. Я знаю, что многие считают меня слабой, раз я не контролирую деятельность Совета, но я поступаю так не из-за слабости. По какой-то причине я чувствую приближение беды, так же, как чувствовала твой приход сюда. На самом деле, я совсем не представляю, что ты должен сделать и как. Я лишь верю в то, что меня ведут Создатели, и повинуюсь их тонкой воле, как могу. Возвращение Грогора – только моя догадка, не более. Быть может, он не вернется никогда». А тебе уготовано стать правителем Кромена и вести людей за собой, как это положено. А не так, как и делаю это я, или совет. А насчет тайных ритуалов мне давно известно. От всех магистров, принявших эту сторону, за километр несет сладкой усталостью и удовлетворенным на короткий срок вожделением. Мне не важно, как и где они этим занимаются, это всего лишь их выбор. Делать по этому поводу абсолютно ничего не нужно. Я чувствую, что скоро свершится что-то великое и страшное. Скоро станет известно, наконец, какое место я занимаю во всем этом действии. А тебе, Илон, я могу посоветовать усерднее учиться и тренироваться, чтобы ты был готов к грядущим переменам. Слова нейры почему-то успокоили меня. Вернее, встревожили, даже очень. Но где-то глубоко внутри мне стало легче. Какой-то вопрос решился сам собой, но я сейчас не могу понять, какой именно. Я не понимаю, если этим людям известно о том, что Создатели существуют, почему они не слушаются, не верят тебе, наставница? Почему они не хотят помогать тебе и им? Ведь это нечестно. Мы все обязаны им своим существованием, и нет ничего важнее, чем эта помощь. Все очень просто, мой юный ученик. Создатель не объявлялся очень давно, и потому для нынешних людей нет прямых доказательств его существования а труд, который необходим, слишком сложен. К тому же, людям нужно обеспечивать себя пищей, одеждой, жильем и утварью. И тогда многим жителям приходилось бы сначала работать в поле или мастерских, а потом все свободное время и силы тратить на поиски создателя, истины и другие незримые вещи. Только представь, во что бы тогда превратилась жизнь людей, особенно если многие из них не верят в это и делают так, лишь следуя закону. Это было бы ужасно. Они бы страдали и вряд ли выдержали бы подобные бесплодные изыскания. Именно поэтому хорошо, что духовной силой обладают не все, и можно привлечь к такой работе тех, кто с обычной справится намного быстрее, используя свою фиру. Так звание магистра стало не просто доставаться талантливому обладателю фиры, но и обрекало его на постоянные духовные поиски, занимающие все время. Но, Нира, они не делают этого. Они совсем не чтут свой долг и… Я знаю, Илон. Они утратили веру, как утратили бы ее другие. Именно веру, потому что надежды уже не осталось. Слишком долго нет вестей от наших творцов. Я прекрасно знаю, чем занимаются магистры. Но я не могу и не хочу их заставлять. Наш долг должен осознаваться каждым магистром самостоятельно, а не навязываться. Я понял, понял. И вы были правы. Они действительно хотят очернить вас и изгнать. Они даже хотят вашей смерти. Я слышал их разговоры и видел мерзости, которые они творят. Меня начинает тошнить от одной только мысли, что у них может получиться. Я пришел вас предупредить, но вы уже и так все знаете. Теперь я вас совсем не понимаю. Мой голос начал дрожать от волнения. Разговор пошел совсем не так, как я того ожидал. Тебе вовсе не обязательно понимать меня, ученик. А мне вовсе не обязательно посвящать тебя в свои мысли и планы. Но кое-что я все-таки расскажу. Я все думаю над тем, что может произойти в ближайшее время. И знаешь, что мне становится все интереснее?» Я отрицательно помотал головой. «Примут ли горожане их слова и точку зрения? Смогут ли они прогнать меня, зная, что я для них сделала? Как это будет подготовлено к осуществлению?» «Но, наставница, вы же сами учили, что нужно верить и бороться. Нужно сказать горожанам о намерениях совета, пусть все знают, что их хотят использовать, обмануть. Нельзя бездействовать, нельзя. Тонор, один из немногих настоящих магистров, немного повысив голос, вновь перебила меня Нира. За 50 лет обучения он так и не понял моих уроков до конца, так что я не жду этого понимания от тебя, юный Илон. Недавно он собрал всех верных магистров, жриц и покинул Кроман. Я уверена, они продолжат мое дело в другом месте, и так должно быть. Но вот что я скажу тебе. Люди – разумные существа, их нельзя учить насильно. Если человек хочет обрести знания, новую форму, он должен стремиться к этому сам, смириться с волей наставника, если таковой имеется, и работать, развиваться. Так поступали создатели, потому что они мудры, и так поступаю я, потому что они так завещали своими деяниями. Продолжай свое обучение, Илон, и отбрось все остальное. У тебя и так мало времени. Нира говорила совершенно спокойно, мягко. Я все больше поражаюсь ее мудрости и выдержке. Я как будто свернул с истинного пути, а ее слова вернули меня обратно. Мне стало стыдно за поспешные выводы, за ненужную суету. Я почувствовал и осознал тот камень, который начал было загораживать для меня выход из лабиринтов лжи и сомнений. А потом скинул его со своей души. Нира помогла его скинуть, давно указывала на него, а я все не мог разглядеть огромный валун. Но теперь я понял: почувствовал тонкий мускус ложного видения реальности. От столь внезапного осознания последствий своей возможной ошибки мне стало невыносимо стыдно и обидно, ведь мысли о насильственном насаждении своей воли, даже в данной ситуации, приравнивают меня к совету. Постепенно маленькими шажками я бы приблизился к ним, поверил в действенность силы, попробовал вкус власти. Даже если бы мне хватило воли не присоединиться к магистрам, я бы все равно остался вдали от учения Ниры и неизвестно, обрел бы его впоследствии или нет. Но я понял, поверил, что правда здесь, рядом, смотрит на меня и пытается вразумить, в то время как моя глупая голова не может понять очевидного а дикая душа стремится доказать свою самостоятельность и отвергнуть то, что призвано сделать ее лучше и сильнее. Я бросился к Нире и припал к ее ногам. Холодные слезы побежали по моим щекам. Простите, наставница, простите меня. Я усомнился. Я думал, вы не знаете, я глупец. А вы все знаете, вы мудрее всех. Я дурак, глупец, почувствовал силу, совсем маленькую силу и чуть не оступился, чуть не пал. Я теперь вижу, я понимаю. Я в бессильном отчаянии и раскаянии бил кулаком по полу. Звуки ударов, подобно сердцебиению, отдавались эхом в моем сознании. Ты не глупец, Иван. Ты очень мудрый для своих лет человек. Протяни руку и успокойся. Я дал ей правую руку, и она обхватила ее большими и указательными пальцами обеих рук выше кисти, заключив в кольцо. Я тут же ощутил энергию ее тела а она – энергию моего. Видимо, я перешел на некий новый уровень развития своих сил. Как тогда, с Марбом, я ощутил его внутреннюю силу, только она в сотни раз больше моей. Могучие, тугие потоки жизненной энергии вращаются в ней и вокруг нее. Они направились в мое тело, наполнили его, и я ощутил спокойствие и легкость. Тревога, отчаяние и страх испарились. Нира узнала мои мысли – Прочитала мои самые сокровенные и забытые желания. Она добралась до самого моего духа, окутала его теплом и силой. Я же прикоснулся к ней. Столь мощные потоки энергии не дали и шанса пробиться к ее душе. Но я ощутил доброту и любовь, которую она испытывает ко мне, к людям и к миру. Я понял, что любовью пронизана вся ее мощная жизненная сила. Я поднял глаза и увидел ее лицо. Она смотрит на меня и улыбается. «Нет, ты не глупец. Ты тот, кого мы уже давно ждем». Она опустила мою руку, и во мне больше не осталось ни капли той горечи, которую я испытывал минуту назад. И в эту секунду я услышал легкий цокот. Это племенной амулет на прохудившейся веревочке сорвался с моей шеи и упал на каменный пол. Некоторые бусины, почувствовав свободу, тут же соскочили с веревочки и покатились по полу в разные стороны. Я наклонился и подобрал амулет. Рассыпавшиеся бусины подлетели ко мне по духовному велению наставницы. «Что это?» – спросила она. «Это племенной амулет. Он показывает, насколько ты важен и полезен в племени. Красные бусины – охота. Зеленые – рыбалка. Серые – собирательство. Клыки и когти хищников, которых ты убил, тоже надо носить с собой. Амулет якобы приносит удачу, но теперь я знаю, что это глупости. «Почему ты так решил?» – удивилась Нира. «Потому что удачи не существует. Все, чему меня научили, говорит о том, что мы сами творим добро и зло. От нас самих зависит успех. Никакой амулет не поможет добиться лучшего. Я должен избавиться от него». «Как хочешь, но ты совсем не прав». «Может, амулет не приносит удачу? Но он заряжается, несет в себе немного фиры. Я вижу это. Его заряжала твоя вера в то, что амулет приносит удачу. И в нужный момент он может немного помочь, когда надежды уже не останется. Тогда я оставлю амулет вам. Примите его в подарок. Видите, я так и не убил хищника, ни зубов, ни когтей не раздобыл. Зато хороший рыбак и собиратель. Нира засмеялась и взяла амулет. Что же ты будешь делать без него? Другой заведешь? Нет, теперь у меня новая жизнь. А амулет напоминает мне, кем я был в старой. Похоже, пришло время идти дальше. Хорошо, спасибо тебе за подарок. Она поцеловала меня в лоб, отчего и он, и щеки покрылись густым румянцем. Нира быстро починила амулет и надела на шею. Вот, как я тебе. Похоже на лучшего собирателя. Ее лицо сияло лучистой улыбкой, которая навсегда отпечаталась в моей памяти. Не очень. Я бы никогда не смог представить вас в грязных шкурах копошащийся в кустах малины. Нира звонко рассмеялась. Я еще никогда не видел ее такой. «Ой, ладно. Ты хочешь позаниматься здесь или еще о чем-то узнать?» «Кажется, нет. Наверное, пойду к себе, продолжу тренировки», – задумчиво ответил я. Сильные эмоции, которые я испытывал несколько минут назад, постепенно стихали, а им на смену приходило медленное, беспощадное осознание. «Тогда не смею задерживать». И помни, заходи в любое время. Я улыбнулся, кивнул в знак прощания и отправился домой. Выйдя из шарового кабинета, я невольно обратил внимание на необычайно солнечный день. До вечера еще далеко, солнце нестерпимо печет. Люди ходят полураздетые, потому что в середине лета особенно жарко. В моих краях такой жары никогда не бывало. Теперь я знаю, что такое климат и как он различается на планете, в разных ее местах. Несмотря на свои возможности, я так и не отыскал свое племя, потому что немного боюсь сделать это сейчас. Когда наконец-то жизнь моя становится по-настоящему наполненной и интересной, я боюсь возвращения к прежней, скучной и однообразной. К слову, зимы здесь почти не отличаются от лета. Глубоко вдохнув теплый воздух, я быстро побежал по лестнице. Надо будет обязательно передать Марбу, что все в порядке. Все идет так, как должно идти. По дороге я размышлял над тем, насколько сильный поток эмоций захлестнул меня, когда приоткрылась часть внутреннего мира Ниры. Это случилось даже не в момент прикосновения, а раньше, когда она, поняв мою ошибку, сказала именно то, что мне должно было услышать. Именно те слова сразу подействовали на меня отрезвляюще, и я вернулся. Я вернулся с только что начатого неверного пути, пути власти. Мне повезло, что я очень быстро это осознал. В том могучем потоке энергии мои мысли стали носиться в тысячи раз быстрее. Время замедлилось, и я как будто увидел собственное будущее, в котором я постепенно отдаляюсь от ниры и следую во тьму. А все только потому, что я хочу спасти Кромен, не дать изменить его многовековой уклад. Это, несомненно, благое намерение. Но если вдуматься, то стоит ли это делать? Если не быть достаточно дальновидным, многие благие дела становятся губительными, Цепочки событий распространятся на всех, и каждого, и изменят все судьбы на свете. Мне на секунду открылось то, чего многие из людей никогда не увидят, не ощутят. Я смог прочувствовать образ собственной судьбы, приблизиться к пониманию того, что это такое. Это очень важный момент в моей жизни, потому что судьба на самом деле не существует в этом мире, ибо все события, которые влияют на наши поступки, не строго определены в будущем, Они постоянно меняются в зависимости от того, какой выбор мы делаем в настоящем. И нельзя проследить их последовательность, а тем более правильно оценить. Потому правильнее было бы говорить о судьбе, как о том, что уже случилось, когда все события ее уже произошли, и она определилась. Но мы предпочитаем говорить о ней, как о будущем. Ведь свершившаяся судьба уже не является судьбой, это всего лишь история. А еще в конце судьбы наступает смерть и тогда говорить о ней будут лишь косвенные ее участники, а не обладатель. Но другие участники чьей-то судьбы не могут знать всей правды. Получается, судьба – это и прошлое, и будущее в одном и на материальном сложном теле, которое не существует, но в то же время оно есть, и мы постоянно с ним контактируем или верим в то, что контактируем. Казалось бы, почему не существует, если оно есть? Но в нашей реальности оно не может существовать. Не может быть двух противоположностей, взаимоисключающих друг друга в одном месте. А тем более не может быть, чтобы эти противоположности сплелись в единое тело. Следовательно, есть какой-то другой мир, другое пространство, в котором это возможно. Получается, где-то за гранью доступной мне реальности есть место, где есть судьба, время, а значит и создатели тоже где-то там. Я вернулся из размышлений и обнаружил, что нахожусь у себя дома и сижу в кресле. Я так задумался, что не заметил, как вернулся. Что ж, не время расслабляться. Нужно продолжить упражнение. Мир вновь обрел голубоватые тона. И я с невероятной скоростью взмыл в небеса.